Глава четвертая. Нафь, явь и правь. Когда Лада проснулась, она не сразу открыла глаза. Яровид о чем-то спорил с ребятами. — И какая от нее помощь? — кипятился Лель. — По возможностям обычная девчонка. И в школе вела себя, как серая мышка. Темно-боги нас просто засмеют. — Она отбросила Нафь, если я не ошибся, — прогудел Яровид. Простые люди этого не могут. Тогда ещё хуже, послышался рассудительный голос посвиста. Раз она управляет тенями, значит, отец у неё из чёрных богов. Мы светлые боги, можем убивать навь, а вот заставить подчиниться нет. Лада слушала, затаив дыхание. Почему-то они спорили из-за неё, хотя Лада не была уверена, что отогнала навь. Может, та сама отпустила девушку? Не похоже, что она из тёмных, не согласился Яровид. Иначе бы Кощей не выпустил её из своих владений. Им тоже нужен перевес сил, и Навь могла сама отцепиться. Лада мысленно закивала. Так и есть. Она не чувствует в себе ничего плохого, хотя и светлого тоже, рядовой человек. Ты просто всегда любил живую. — холодно ответил Лель. — Вот и к ее дочери не можешь отнестись беспристрастно. Возникла тишина, которую разрезал смущенный бас Яровита. И ничего я не... — Яровит, бог любви — это я, мне лучше знать, — отрезал Лель. — И ты тоже видел, что происходит с ее глазами в момент ярости? — Всего лишь на мгновение. Но сквозь черты подростка проступило истинное лицо бога, холодное и высокомерное, с идеальными чертами, будто высеченное рукой талантливого скульптора. Это из-за нови эмметки. В голосе бога воина послышались неуверенные нотки. Или по другой причине поддержал брат опосвест: "Мы рискуем. Без лады мы ещё больше рискуем" устало возразил Еровит Сам знаешь нам нужна светлая богиня Перун тоже так считал Лада лежала как оглушённая Иногда подслушивать полезно Оказывается Лель и Посвист подозревают её в причастности к злым силам и это только из-за случая с Навью Быстро же они навешивают ярлыки а бог воинов выяснилось любит Живу которую считают её матерью Тогда, может, он и есть отец Лады, или нет? Нет, наверное, Яровит бы знал об этом. И что у неё с глазами? Лада сделала вид, что только что пробудилась. Бог воинов поспешил к ней, чтобы проверить ногу. Тёмное кольцо на щиколотке слегка побледнело, но не исчезло. Сейчас ещё мазь наложу, пробормотал Яровит. По его виду Лада заподозрила, что дело плохо. Но спрашивать не стало, и так слишком много всего на неё навалилось. Думаю, надо ей всё же сказать, произнёс посвист. Я бы не стал попытался отговорить его лель. Лада подняла голову и посмотрела в упор на бога любви. Я всё слышала. Можешь не волноваться. Да, я вселенское зло. Из-за меня погибли родители и сестра, всё из-за меня. Тот пожал плечами. Извиняться не стану. Если ты наполовину тёмная богиня, то нам нельзя доверять тебе. Твоя суть может обернуться против нас. И это не я придумал. Он с вызовом уставился почему-то на поswireста. Тот вскинул в ответ: "Это было не моё решение. Перун не поддержал твой выбор. Морена не пара, светла богу". Морена поклялась мне, лель вспылил что не станет вредить нам. И почему ты веришь одной и не доверяешь другой? Это нечестно, вмешался Еровит. Хватит спорить. Успокоились все. Лада, в гибели родных тебя не обвиняют. Никто этого не ожидал, просто ты послужила причиной. Поэтому отправимся в Берендеево царство совет держать. А пока я вестника отправлю, чтобы дорогу проверил. Лада сжимала кулаки. Ей так и хотелось взвиздать нате Леля в лоб, чтобы не говорил гадости, чтобы понял, как ей плохо. Сначала Лада стала сиротой, потом узнала, что родители не настоящие, а приёмные, что родная мать пропала давным-давно, а истинный отец неизвестен. Всё это обрушилось на неё как ведро с холодной водой, и некому обогреть и пожалеть Ладу. И Посвист с Лелем. Её спасли только потому, что она для чего-то нужна. С трудом Лада отказалась от своего желания. Затрещина не поможет, да и глуп взрослой девчонке драться с парнем. Что у меня с глазами? спросила она. Лель пихнул ей зеркало. Любуйся. Лада отшатнулась. С поверхности на неё смотрела потусторонняя сущность. Лишь через мгновение девушка поняла, что это её отражение. Только вместо глаз зияла чернота. Поняла теперь. Девушка коротко кивнула. Увиденное напугало. Я теперь всегда останусь такой? Нет, отрезал Еровит. Многое зависит от тебя. Ты можешь научиться это контролировать. А мы поможем избавиться от метки. Бог воинов вынул из бороды воронье перо и подбросил его в воздух. Тут же возник огромный ворон, который сел Еравиту на плечо. Птица возмущённо каркнула в ухо Еравиту, затем произнесла: "Мы так не договаривались. Старая я уже, перья ломать. Вон молодёжи в лесах полно, а я слеп на один глаз". Еравит протянул ворону сырой кусок мяса, где молодым за тобой угнаться. Польстил ворону бог. Зренье у них острое, да не знают воронята, кого и видеть надо. Отвлекутся и пропустят врага. На тебя лишь надежда, мудрый Крун. Ворон недоверчиво прищурился. Врёшь, пади. Крун принял угощение и нехотя поднялся ввысь. Вскоре он пропал в небесной лазури. «Старый и ворчливый, верно и родился таким», — прокомментировал Лель. «Тебе пора найти ему замену». Яровид не согласился. «Крун так долго живет, потому что знает, что нужен мне. Я не смогу убить его, предпочтя другого ворона». Бог воинов разложил карту. «До Бериндеева царства три дня пути». Только он посмотрел на Ладу. Лучше бы нам поскорее добраться. Мне её метка не нравится. Она на Ладу слишком сильно действует. А кому она нравится? добавил Лель. Это как сигнальный маячок. Лада здесь. Хватайте её. Я не уверен, дядька, что твой оберег справится. Не в этом дело, ответил Яровит. Тут всё хуже и про глаза. Ладе сделалось страшно. Что её ждёт? Как всё было ясно раньше, а теперь сплошная неизвестность. А что не так с этой отмеченной? Помимо того, что она привлекает навий. Нога отвалится, неудачно пошутила она. Ну и я урод, когда злюсь. Да, не стал скрывать Еровит. Со временем эта метка подчиняет своего носителя тёмной стороне, а если не получится, то убивает. Но конкретно с тобой есть все шансы, что ты перейдёшь на другую сторону. Ну, вы же боги, не выдержала она. Придумайте что-нибудь. Ты тоже богиня, огрызнулся Лель. Сотворить чудо? Светлая Лада, если бы всё было так легко, как ты думаешь. Мы всемогущи только в праве А здесь не наш мир. Девушка разозлилась, она не напрашивалась. Будь её воля, она бы всё отыграла назад. Сейчас бы сидела с подружками в кино, наслаждалась бы фильмом. Затем пошли бы в кафе, болтала бы обо всём, смеялась, а потом вернулась бы домой к родителям с Миленой, с которыми бы ничего не произошло. А вместо этого она очутилась далеко от дома в компании малознакомых людей. Ее жизни грозит опасность, а она, Лада, ощущает себя глупой, потому что ничего не понимает, совсем ничего, и пожаловаться некому». Она схватилась за голову. «Как же страшно! Да жути! Но нужно сохранять спокойствие!» Девушка несколько раз глубоко вздохнула. Отлегло. Яровид понял, что помощи от других не дождешься, поэтому принял решение сам. «Яровид» Отправимся лучше на Светлое озеро, поймаем волшебных коней. Это в полдня пути отсюда. На них и доберёмся до Берендейева царства, сэкономим время, да и потом они пригодятся. Как ни странно, никто возражать не стал. Ладе вообще было ни до чего, кони так кони, хотя зачем они нужны? Ведь Лада ни разу верхом не ездила, лучше бы пешком добралась но спорить не хотелось, потому что время работает против нее. Но как-то же должна лечиться эта напасть. Или, может, и к лучшему, если она умрет? На ладу навалилась апатия. Поскорее бы все закончилось. Путники собрали вещи и дождались Круна. Старый ворон опустился и сообщил. Все чисто. Он тут же задремал на плече Яровита, словно попугай на жердочке. Лада осторожно сделала несколько шагов. Нога не подвела. Пусть знак не пропал, но мазь делала свое дело. Боль убрала. Она взглянула в зеркало. Глаза приняли нормальный цвет, ярко-карий. Чернота исчезла. Ее догнал посвист. «Не обижайся на нас. Просто с тобой многое не ясно, а мы не имеем права рисковать. Преимущество не на нашей стороне». Если в тебе присутствует тёмная сторона, и она возьмёт верх, то для нас светлых богов всё закончится печально. Лада отвернулась. Не нужны ей извинения. Посвист, конечно, не Лель, который вечно психует, но всё равно Бог Ветра относится к ней как к нужной вещи, а не к человеку. Но Посвист не обратил внимания, что девушка его игнорирует. Давай я тебе всё объясню. Наша вселенная это мировое дерево, произнёс он. Корни дерева подземный мир, где живёт Навь. Именно там расположен вход в костяное царство, которым правит Кощей. Лада с трудом подавила ярость. Он что, считает, что Любава ей совсем ничего не говорила? Да мама каждый вечер рассказывала дочерям сказки, только про богов там ни слова не было. Возможно, боялась за Ладу, Или не хотела, чтобы дочь догадалась, что не родная. Теперь не спросишь. А Посвист будто не замечал её состояние. Ну да, она всего лишь нужная опция, светлая богине необходимая для победы добра. Пявь человеческий мир, то, что видит человек. В мировом древе яви соответствует ствол. Ладыкевнулу это понятно. Правь мир богов. Закончил Посвист. Это крона дерева. Прав, глагол повелительного наклонения, подумала Лада, но вслух не произнесла. Подошёл Лель. Не распинайся, обратился он к брату. У неё в одно ухо влетает, в другое вылетает. Лада оскорбилась. С памятью у неё всё в порядке. Она остановилась и достала из рюкзака ручку с блокнотом. Затем схематично изобразила дерево, к нему провела стрелки. Навь возле корней. Явь, рядом со стволом, а в ветвях запуталась кравь. Доволен, сквозь зубы спросила она Леля. Мама мне об этом ещё в детстве поведала. М-м, да. Не стало отнекиваться тот. Повторение лучшее учение. Теперь точно знаю, что усвоила. Ладе захотелось его стукнуть. Вот же высокомерное чучело. Иногда похож на человека, но ключевое слово здесь иногда. А див, тогда что, спросила девушка. Сохранять спокойствие в присутствии Леля стоило усилий, но она постарается для своего же блага. И пусть сначала объяснят, как это вписывается в теорию мирового древа. Ворон открыл зрячий глаз. А девочка не так глупа, поведал он ред, как туда додумывается до этого вопроса. Лель скривил рот, но так, чтобы Крун не заметил. Не хотел, видимо, портить отношения с вороном. Дивь и Явь когда-то были едины, сказал посвист. Потом почти все переходы между ними исчезли, остались лишь в некоторых местах. И теперь считается, что Дивь, верхний ярус Яви, часть ствола Та, что уже в кроне дерево. Врата в мир богов. Ладу угукнула. Как-то слишком абстрактно, но со временем она разберётся, потому что кто-то должен ответить за смерть родителей, тот, кто послал навий в мир Лады. Лель начал насвистывать. Получалось у него ловко, тут же в небе откликнулся жаворонок, который завёл звонкую песню. Он завис прямо над головами путников, быстро трепеща крыльями. В лесу прокуковала кукушка, за ней отозвался дрозд. Вскоре воздух наполнился птичьими трелями. Леле облепили птицы, половину из них лада в жизни не видела: сине-жёлтой с малиновой грудкой, оранжевым хохолком, в глазах ребило от разнообразия. Позёр, проскрипел старый ворон, и лада захихикала. Какое точное определение. Халель даже не смутился, продолжил насвистывать. К нему присоединился посвист, теперь оба брата соревновались, у кого лучше. Поднялся тёплый ветер, он подгонял путников в спину, ерошил перья ворона. И ладу обхватило такое весёлое настроение, что сердце стало огромным, словно радость не умещалась в нём. Она остановилась не в силах идти. Как же хорошо. Лада подняла ладони к небу, и из них брызнул свет. Её ноги оплели цветы, ромашки и адуванчики запутались в волосах. Точно, светлая богиня. Крун перебрался на её плечо, и Лада помнилась. Посвист с лелем радостно переглянулись. Сработало. С облегчением выдохнул лель. Я же говорил, что не может она быть тёмной, светлая сторона в ней сильнее, добавил Яровит. Да и слабый тоже быть не может, ведь Лада, дочь живы. Но проверить не мешало, ответил посвист. К тому же надо было узнать и её стихию. Лада вспыхнула. Они её провели, но сердиться не получалось. После произошедшего ей самой хотелось вспорхнуть и петь, несмотря на недавнюю утрату. Лада сняла с головы венок из желто-белых цветов и надела его по свисту на голову. — А мне, пожалуйста, из васильков? — попросил Лель. — В следующий раз Лада показала ему язык.